Дюма сын, Жорж Санд. Княгиня требует, чтобы я непременно написал черновик ее письма к вам. Я же не хочу этого делать. Эти княгини довольно такие глупые, как подумаешь. Княгиня нашла повод остаться в замке Вильруа, и Дюма гостил у Санд один, с 9 июля по 10 августа 1861 года. Он переживал очередной приступ уныния. Вечерами на террасе гость и хозяйка изливали друг другу душу. Жорж слышала много дурного о надежде. Дюма оспаривал слухи. Дюма сын Жорж Санд. Что касается особы, она мало походит на персонаж, который вам нарисовали, и к несчастью для нее недостаточно расчетливо построила свою жизнь. Я столь же готов обожать ее, как ангела, сколь и убить как хищного зверя, и я не стану утверждать что в ней нет чего-то и от той, и от другой натуры, и что она не колеблется попеременно то в одну, то в другую сторону. Но это надо признать скорее в первую, чем во вторую. У меня есть доказательство бескорыстной преданности этой женщины, и она даже не подозревает, что я признателен ей за это она сочла бы вполне естественным, если бы я об этом забыл. Короче, я говорю все это с таким волнением не потому, что открыл в ней нечто новое для себя, а потому, что я свидетель ее обновления, ибо я льщу себе, что преобразил это прекрасное создание. Я так привык непрестанно лепить и формовать ее, как мне заблагорассудится, Так привык вслух размышлять при ней на какие угодно темы и повелевать ею, вместе с тем не порабощая ее, что не сумел бы без нее обойтись. Он сказал Сент, что хотел бы жениться на особе. Она поведала ему о своем супружестве, и своих любовных невзгодах. Когда он слушал ее, в мозгу драматурга рождались сюжеты. Поначалу веселые и ребяческие забавы Нуана не могли расшевелить его. Жорж Санд нашла, что трудно развеять его скуку. Потом она сделала попытку внушить этому великому и блестящему сыну свою веру в жизнь, и ей удалось на какое-то время успокоить его. Он уехал, вновь обретя некоторое внутреннее равновесие, а Санд в письмах продолжала курс хорошего настроения. Жорж Санд, Дюма сыну. «Все любят и приветствуют вас. Продолжайте косить». Вот средство, которое чертовски усиливает действие железа. Обливание излейки тоже полезны, работа тоже, деревня тоже. Все полезно при здравом уме и честной душе. С этими качествами плюс молодость и подлинное дарование можно преодолеть все. Я оптимистка, несмотря на все мои страдания, пожалуй, это мое единственное достоинство. Увидите, и вы его обретете. В вашем возрасте я так же терзалась, как вы, и была еще серьезнее больна и телом, и душой. Устав мучить других и самое себя, я сказала себе в одно прекрасное утро, всё все это мне безразлично. Вселенная велика и прекрасна. То, что мы считаем значительным,